«Так вот», – продолжал тем временем Мирзабаев, – «тебе приказано поглубже закрепиться в этой компании, став там своим, постарайся сделаться незаменимым для многих из гостей. И главное – для хозяев». Он помолчал, хитро подмигнул Вадиму и неожиданно закончил. «Впрочем, для хозяйки ты уже и так незаменим, правильно? Не смущаясь, дело молодое, горячее. Лучшего способа приручить женщину не существует». «Смотри только, не нарвись на скандал с ее мужем. Нам не хотелось бы, чтобы из-за такого пустяка провалилась ответственная операция». Вадим удивленно поднял голову. «Серьезная, длительная операция, Вадим. Ты должен продолжать поддерживать Сергея в его работе. Подталкивай также и Илью, регулярно интересуйся у обоих, как продвигается их работа. Обязательно поощряй групповые чтения уже написанного. Направляй дискуссии в нужное русло». Ты даже сам не понимаешь, на какой уровень мы выходим. Это не просто факт написания клеветнической книги антисоветского содержания. Насколько я смог судить из твоего последнего отчета, вся компания приняла эту книгу и активно участвует в ее создании. Это не совсем так, работают над книгой только двое, Сергей и Илья. Сергей записывает свои воспоминания, а Илья просматривает написанное и редактирует, как профессиональный журналист. Сергей ведь пишет на уровне пятиклассника, поэтому Илья практически переписывает все заново. поскольку я в свое время поддержал их затеи и обещал помочь, то время от времени они обращаются ко мне за помощью. Нам это известно. Расскажи мне, какова роль остальных членов компании, в первую очередь Арика. Все остальные более или менее в курсе дела. Когда был готов тот материал, что я вам приносил, Илья прочитал его вслух всей компании. Почему читал Илья, а не сам Сергей? Он постеснялся. Все же там были люди с литературным образованием, профессиональные журналисты. Парень очень смущался, не хотел, чтобы это вообще читали. Кстати, а кто именно предложил прочесть вслух? Не помню точно, кажется, Арик. Хозяин кабинета впервые за время разговора перестал улыбаться. Вадима перехватило дыхание. Неужели после такого чудесного начала все провалится? Нет, обошлось, хозяин только неодобрительно качнул головой и заметил, что впредь Вадим должен быть готов отвечать на подобные вопросы абсолютно точно. Хорошо, они прочитали. Что произошло дальше? Все зашумели, каждый стал кричать свое. В общем, все сводилось к одному и тому же. Вы, ребята, молодцы, продолжайте в том же духе. Тут же по ассоциации кто-то вспомнил жутко неприличный анекдот, а потом разговор переключился на другую тему и про книгу забыли. Сергей был этому страшно рад, он и так сидел в углу весь красный от смущения и боялся поднять голову. Засмущался он, видите ли. Пасквили на своих командиров писать, партию грязью поливать это он не смущается. Какой-то гребаный механик-водитель берется рассуждать о мировой политике. Что он там мог видеть из своего бтр Так нет, тоже лезет мемуары писать, словно генерал. Хозяин кабинета отхлебнул из пиалы и внимательно посмотрел на Вадима. Потом заговорил медленно, подчеркивая значимость сказанного. «Итак, Вадим, ты должен оправдать доверие. Нам поручено начать операцию по выявлению враждебной советскому строю группировки. Ты продолжишь активно интересоваться Сережинами воспоминаниями. Регулярно бери на просмотр новые записи и, разумеется, приноси сюда. Я сделаю копии и верну их тебе, а ты отдашь их обратно Илье или Сергею». Можешь обсуждать сколько угодно вслух, но ни в коем случае не оставляй никаких пометок своей рукой в этой тетрадке. Запомни, это очень важно. Даже запятая, поставленная твоей авторучкой, или одно слово, написанное твоим почерком, могут перечеркнуть всю нашу работу. Запомни это. Теперь насчет обсуждений. Работу следует читать вслух для всех присутствующих каждый раз, когда у Арика собираются люди. После прочтения пытайся организовать обсуждения, провоцируя их какими угодно высказываниями, Однако помни, что тебе с ними встречаться еще не раз и не лезь на рожон. Твоя легенда в твоей компании – милый молодой человек со связями, который может оказаться кое в чем полезным. Сближайся со всеми, с кем сможешь. Подкупай по мелочам дефицитом и пригласительными билетами, это мы тебе организуем. Каждую неделю я буду ждать подробных отчетов об этих вечеринках. Фиксируй также и разговоры, не касающиеся непосредственно мемуаров. Нас интересует общее настроение в этом доме. И запомни. Главное конкретика. Кто что сказал, кто как кому ответил, что именно, в ответ на какую фразу. Все это должно быть зафиксировано самым точным образом. Ты выходишь на другой уровень оперативной работы. Я откровенно рад за тебя. Мирзабаев разлил еще чаю и с пиалой в руке откинулся на спинку дивана. Вадим сидел неловко выпрямившись. Пиалу он держал в руке, как будто забыл, что с ней положено делать. Наконец, он тоже расслабился и отхлебнул чаю. «Ну, Вадим, ты все понял?» «Да, сделаю, как вы сказали». «Вот и отлично». Мирзабаев перешел ко второй части разговора. «А я тут на днях говорил с издательством. Твой роман ведь выходит через несколько месяцев. Так вот, из Министерства культуры в издательство поступило письмо, что роман имеет большое воспитательное значение для нашей молодежи». В связи с этим издательство нашло резервы отпечатать его тиражом в два раза большим, чем было ранее запланировано. Камера крупно показала лицо Вадима. На его лице светилась откровенная радость. «Я прошу тебя сконцентрироваться и уделить этой операции все силы и время. На сегодня это твоя главная и единственная работа», — сказал Мирзабаев и поднялся из кресла. «А теперь иди работать». Вадим вскочил следом, все еще держа пиалу в руках, спохватился, поставил ее на стол и направился к дверям. Перед самым выходом капитан остановил его. «Да, чуть не забыл. Есть мнение включить твой роман в число соискателей премии Ленинского комсомола нашей республики за этот год. Саму премию я тебе не обещаю, ты понимаешь, мы должны выполнять национальную политику партии. Но само присутствие романа в этом списке откроет тебе дополнительные возможности». Итак, до встречи через неделю Вадим вышел из кабинета, не веря своей удаче. Он закрыл за собой дверь, прислонился к стене и некоторое время стоял с закрытыми глазами, переваривая произошедшее. Он был счастлив, как никогда в жизни. Изображение на экране снова исчезло.